Разногласия с Вейтлингом привели к шумному спору на заседании комитета 30 марта 1846 года. Там присутствовал русский вольнодумец Анненков. Он записал то, о чём явился нечаянным свидетелем. Кроме Энгельса, Маркса и Анненкова, в комнате находились брат-жени Эдгар Вестфален, фрейлиград Вейдемеер. Карл сидел с карандашом в руке, записывая что-то на листе бумаги. Энгельс, стоя, говорил собравшимся о необходимости для всех тех, кто посвятил себе дело освобождения людей труда, найти единую точку зрения на происходящие события. Надо установить общность взглядов и действий. Энгельс старался доказать Вейтлингу, что не проповедями, а научной пропагандой можно привлечь к себе тружеников. На этом собрании решался вопрос о том, какие именно коммунистические книги следует издавать в первую очередь. Вейтлинг заявил, что его произведения наиболее нужны и требовал немедленного их издания. Вдруг Маркс встал и подошел к Вейтлингу вплотную. Глаза его смотрели строго. «Скажите, Вейтлинг, каковы ваши теоретические взгляды сегодня и как вы думаете их отстаивать, увязывая христианский догматизм с идеями коммунистов? Ведь именно это вы предлагаете в своей последней книге». Вейтлинг растерялся. Он окинул неуверенным взглядом собравшихся и принялся объяснять, в чем его цель. «Нужно не созидать новые теории, а принять уже проверенные опытами временем», — сказал он. «Надо открыть рабочим глаза на их положение, на несправедливость, унижение, которое они встречают повсюду. Пусть рабочий не верит обещаниям сильных мира сего, пусть надеется только на свои силы, пусть создает коммунистические общины». Вейтлинг говорил в этом духе долго. Речь его становилась подчас бессвязной. Маркс все больше мрачнел, слушая его, и постукивал карандашом по столу. Брови его нахмурились, глаза заблестели. Внезапно он приподнялся, посмотрел прямо в лицо Вейтлингу и прервал его. «Возбуждать народ, не давая ему никаких твердых положений и лозунгов, значит обманывать его!» «А знаете ли вы, Вейтлинг, Что обращаться к рабочим без строго научной идеи и положительного учения — это то же, что быть бесчестным и пустым пророком, который к тому же считает простых людей доверчивыми ослами, слушающими разину в рот. «Вы не правы, да, не правы, такие пророки причинили много бед и грозят гибелью самому делу, за которое берутся, не понимая своей ответственности». Вейтлинг вспыхнул, поднялся и заговорил неожиданно гладко и уверенно. «Меня называют пустым говоруном. Меня, которого знают все труженики Европы. Я собрал под одно знамя сотни людей во имя идей справедливости, солидарности и братства. Но вы не можете задеть меня, Маркс, своими нападками. Вы живете вдали от тех, кого хотите учить». «Что вы знаете? Чем вы можете помочь народу?» Окончательно разгневанный его словами, Карл с такой силой ударил кулаком по столу, что замигала покачнувшаяся лампа. «Никогда еще невежество никому не помогло!» Затем он встал, оттолкнув стул. Тотчас же вслед за ним все поднялись со своих мест. Вскоре Вейтлинг стал выступать против критики взглядов представителей истинного социализма. Павел Анненков задержался в Брюсселе и зачастил в уютный домик на улице Альянс. Многократно, с чувством облегчения, он покидал родину и странствовал по Европе. Душно было во всем мире, но совсем непереносимой казалась ему атмосфера в России. Анненков любил поговорить, не приглушая голоса и не оборачиваясь воровато по сторонам. Он стыдился страха, мелькавшего в душе опасения, что за высказанное либеральное слово его может ждать жестокая расплата, как то случилось уже со многими его друзьями. Анненков умел думать и отличать среди людей и идей высокое и передовое. Все поражало его в Марксе. Часами он готов был слушать его высказывания, которые казались русскому свободомыслящему помещику радикальными, неоспоримыми приговорами над лицами и предметами. В Марксе и Энгельсе... Он нашел то, чего не было в нем и во многих его друзьях, оставленных в Петербурге и Москве. «Единство слова и дела.